Однако преодолели, — сухо заметила Маша. Ей гость не глянулся с первого взгляда через стекло. Она слушала его легкий и очень изящный, надо сказать, рассказ полуха. Эта неприязнь разбудила в ней профессиональное любопытство, и она стала искать ее истоки. Тембр голоса, что-то во внешности, одежде, похож на кого-то. Истоки не находились. И от этого она раздражалась еще больше. Ценой собственных брюк преодолел. Он на секунду задержал на ней взгляд. Прошу прощения за пикантную подробность. Ну вот, я преодолел вашу ограду, проник к дому. Один шаг — и я спасен. Однако стучал, кричал, снова стучал, снова кричал. Вот тут я испугался. Нет, честно, у вас был шанс найти утром у порога бездыханное тело. На последнем уже воздыхании побрел вокруг дома и набрел на окно. Представьте, светится огромное окно, слышатся звуки рояля, женские голоса поют. Приникая к щелочке, как сирота из рождественской сказочки и наблюдая совершенно рождественскую картинку. Пылающий камин, стол, уставленный яствами и напитками. Он со смаком отхлебнул коньяк. Фантастические женщины, элегантные мужчины, одним словом, праздник жизни, я... «Грязный, мокрый, в порванных штанах, умираю на улице под проливным снегом». «Ха! Ничего я сказал. Проливной снег, надо будет запомнить. Удивляюсь, как я не вышиб ваше окно». «По логике триллера, однако, мы должны были оказаться шайкой гангстера», — усмехнулся Сазонов. «Нет уж, если по логике триллера, то семейка вампиров подхватила Зоя и протянула вперед растопыренные пальцы с длинными кроваво-красными ногтями. Похоже, он одарил ее обворожительной улыбкой. Но ведь это не ваше амплуа, несравненная госпожа Енишевская. Не вы ведь вечная невеста. Господи, — вздохнула Зоя, — вы думаете, это приятно, когда в тебя все тычут пальцами? Думаю, да. Он смотрел на нее ласково, иначе к чему такие жертвы? Жертвы? — лениво удивился Лазовский. Он совершенно спокойно относился к отголоскам зойной популярности. Ее кто-нибудь узнавал почти всегда и везде, однако раздражала происходящее вокруг нежданного гостя возня. Он не любил новых людей рядом с собой, тем более когда знакомство не было им санкционировано». Еще одно обстоятельство нарушало сейчас привычное состояние его души — состояние отстраненного внимания. Его не оставляло ощущение, что с нежданным гостем они где-то раньше пересекались, но где и по какому поводу вспомнить не мог. А ведь действительно был человеком-компьютером, и не только, все всегда просчитывал но ничего никогда не забывал. «Жертвы?» — про себя повторила Зоя, и почувствовала, как ужас сначала сжал ее сердце стальной клешней, а потом швырнул ее вниз, что из силы. И оно несчастное, еще живое, трепещущее, покатилось вниз, увлекая за собой всю ее жизнь. «Жертвы, конечно, что еще? Все эти диеты, воздержания, нагрузки сплетни, интриги, проклятые папарацци, сплошные стрессы и психологические потрясения. Я прав, Мария Андреевна?» Маша держала паузу, демонстративно прищурясь и в упор вызывающий разглядывая гостя. Держала паузу долго, как того вот требовал ритуал. «Была брошена перчатка», так просчитала она его поведение. «И теперь...» Она ее поднимала. Потом она улыбнулась, обескураживающе дружелюбной почти весело. «Вы у меня консультировались?» Не Он был само кокетство, просто расшалившееся любимое дитя. Однако она готова была спорить на что угодно, что он все понял, и сейчас наносил ей ответный удар в их безмолвной дуэли. Теперь что-то почувствовал и Сазонов, до этого пребывавший в состоянии какого-то странного куража, но гость предупредил его вопрос.